Глава четвертая 1559 год, 20 мая, Вильню Сигизмунд II Август, король Польши и великий князь Литвы, был хмур и недоволен. Он вообще не любил, когда его заставляли делать то, что он не хотел. Но так уж складывалось делал, и даже особенно не квакал, опасаясь вступать в конфликты с магнатами. Сегодняшняя встреча ему не нравилась вдвойне. Ладно, что вынуждено, так ещё и вопрос неприятный. Московия слаба, воскликнул один из магнатов, что инициировал эту встречу. И что заставляет тебя так думать? Разгром татар, взятие Казани от Жетырхана и Азака или, может быть, сожжение Константинополя? Это всё заслуга Андрея, и он ушёл. Царь же ныне затеял большие преобразования в армии, перестраивает её на манер этого выскочки, из-за чего породил массу недовольных. Ему нечем воевать сейчас. И что же ты предлагаешь этим воспользоваться? Да, когда ещё будет такой шанс? А не боишься, что Андрей вернётся? Да что он сделает? воскликнул этот магнат, раздражённый нерешительностью короля. А что ты хочешь, чтобы он с тобой сделал? Застрелил тебя, как шуйских? Или отрубил причендалы, как Курбскому? Или, может быть, посадил на кол, как тех татар-работорговцев? Вот города у тебя большого нет. Беда. Так что сжечь и грабить у тебя особо нечего. Избегать в одних портянках тебе неоткуда. Андрей — это простой простолюдин, просто удачливый. И ты хочешь испытать его удачу? Многие пытались. Мы справимся с ним, нас больше. У Давлет-хана было в несколько раз больше воинов, чем у него. И что? Справился он? Мы, не он. Вот именно, возразил король. И пока, я подчёркиваю пока, у нас нет с ним никакой вражды. Зачем её начинать? А почему нет? Все вокруг только о нём и болтают, будто бы он пуп земли, а он обычная грязь, что вознемила себя чёрт знает кем. При случае Я ему передам твои слова, хмуро усмехнувшись, произнёс князь Вишневецкий. Что? Он князь крестоносец, доказавший в бою своё право на титул. Он барон Богемии, утверждённый Рейхстагом Священной Римской империи. В конце концов, он лучший полководец всех окрестных земель и Очень сильный мастер клинка. Один из первых в этом мире по утверждению знатоков. Не уверен, что разумно его злить только потому, что у кого-то свербит в жопе. К тому же, поспешно добавил маршалок, затыкая грозным взглядом роспорщику. У нас всё ещё остаётся шанс привлечь его на службу короне. Он презирает мой род и не скрывает этого, невольно поморщившись, заметил король. Он это говорит только перед царём, дабы ему угодить, и ни разу не выступал против тебя или твоих воинов. Более того, сражаясь бок о бок с князем Вишневецким, он побил татар. Да и царь, а, Соля по всему его не ценит, несмотря на всё, что Андрей сделал для него. Да за что его ценить? вновь воскликнул этот нервный магнат. Он грязь безродная. Твоя смелость удивительна, с езвительной усмешкой произнёс маршалок. Надеюсь, столкнувшись с ним в бою, ты сможешь её сохранить и подтвердить делом. Даже не сомневайся. скинул все этот аристократ. Но окружающие, глядя на него, лишь снисходительно ус улыбались. В общем, разговор не удался. Однако король отчетливо понял: это начало. И чем сильнее Андрей станет увязать в событиях Османской империи, тем больше желающих будет открыть раток на Московскую Русь. такую соблазнительно беззащитную всё больше и больше пока иван не завершит реформу армии сколько ему на это потребуется времени год 2 3 5 ответить на этот вопрос не мог никто пока всё складывалось так что андрей забрал с собой в поход всех подготовленных им людей Иоанну приходилось действовать на ощупь по запискам князя. Так что быстрого результата можно не ждать. Во всяком случае, именно к таким выводам склонялось большинство, указывая на исключительный сложившегося момента. Кроме того, именно вмешательство Иоанна заставило Польшу отказаться от вторжения в Молдовию. Так что это добычу не досталось им. Хуже того, Ливония попросту опасающуюся сейчас лишний раз голову поднимать была удивительно покладиста и даже выдала виновных в деле ареста ремесленников следовавших в Москвию. Да и товары пропускала любые и без проблем, из-за чего из Фландрии, Англии и долины Рейна в Москвию вот уже второй год шёл сплошной поток крайне опасных грузов. Боевых коней, классного оружия, доспехов бронзы, олова, свинца, пороха и прочего. А взамен яркая краска, включая крайне ценный пурпур и лапис-лазурь. Светильное масло, московские, шамаханские и персидские ковры. Шёлк, сырец, перец и самоцветы. Да и шведы везли свою руду в свой Родов Новгород хорошую руду, что пугало Да оторопи пугало. Как и мутный проект с Новым Светом и портами на Севере. Сигизмунд попросту не понимал, что задумал Андрей. Совершенно очевидно, что он всю эту бурную деятельность не стал бы развивать, если бы собирался уйти в Святую Землю жить. Что не так? Зачем ему вообще было уходить? Король сошёл с трона и подошёл к окну, уцепившись взглядом заплывущие вдали облака. Он был осторожен, и эта осторожность его никогда не подводила, давая отменное чувство опасности. И сейчас при мысли об этом Андрея у него мурашки по спине бегали. Уж то, что ж то, а его биографию он успел изучить вдоль и поперёк и твёрдо знал. Этот человек никогда не делает ничего просто так. Во всяком случае, так кажется со стороны. И во всех его делах 2-3 дня или того больше. Если тебе кажется, что ты уже сумел одержать над ним победу, то шаг или два спустя ты почти наверняка попадёшь в смертельную западню. Все враги Андрея умерли. Все, вообще все. Начиная со старшин полковых и заканчивая высокородными князьями. Он вырезал и уничтожил каждого из них, либо вынудил подчиниться и склонить голову. А ведь начинал он эту партию простым шляхтичем, да ещё должником без средств к существованию. Прошло каких-то 7 лет, И что же? Едва живая пешка уже доминирует на шахматной доске. Нет, это всё не просто так, тихо произнёс Сигизмунд. Что не так? поинтересовался надворный маршалок. Московия выглядит такой беззащитной, такой привлекательной, Я думаю, что это ловушка. Всё говорит о том, что Андрей действительно решил отвоевать свои владения в Антиохии и Триполе, заодно погреть руки на развязанной им смуте в великой порте. Он завязнет там, точно и надолго. Понимаю. И согласен. Но я чувствую, у меня до крайности дурное предчувствие. Он словно ловит нас на живца. Наживца? И кто выступает в роли наживки? Москва. Но зачем ему это? Опешил маршалок. Ему требуется война с нами. А в чём сложность её развязать? Поводов всегда хватает. Ты разве не понимаешь? Он крестоносец. Весь христианский мир восторгается им. Нападать просто так на другое христианское государство для него означает измарать в грязи свою репутацию. Другой вопрос: если нападём мы и как-то затронем его земли, пока он в крестовом походе? Слишком сложно. А что он делал просто? Маршалок промолчал. Переживания короля его не впечатляли. Но спорить он не видел смысла, тем более что пока инициировать войну с Москвой было нельзя, опасаясь спугнуть Андрея. Он должен был сильнее завязнуть на юге. Днём временем в Трапезунде состоялась встреча князя Антиохии Андреаса I и патриарха Константинополя Иоаса II. Я рад, что наша встреча наконец состоялась. Серьёзно? Мне казалось, что ты не ищешь встречи с демоном. Серьёзно ответил Андрей, холодно прищурившись. Ты же понимаешь, что я человек подневольный. Что султан приказал, то я и сделал. Мне говорили, что ты проявил при этом особое рвение. Моему предшественнику за нерасторопность отрубили голову. Допустим. И что ты хочешь от меня? Не я, но мы. Мы в Кесарийке под Акийской. Назвал патриарх османский город Кайсери на старый лад. Мы ждали твоего прибытия, Тайна. Еба твоему походе куда-то на юг было ясно ещё прошлой осенью. Все эти твои приготовления не оставляли вариантов. Ты явно куда-то собирался. И это куда-то точно не находилось на севере или западе. Канал, прокопанный твоими людьми из Иван-Озеров до Наис. Дюжина прудов, созданных в Верховьях Танаиса для накопления воды. Шлюзы. Сигнальные башни, протянувшиеся от Тулы до самого моря. Да я, Зак, готовился. Нужно быть слепым и глухим глупцом, чтобы не сделать из этого правильного вывода. И все же, кто этот вывод делал? Патриархи Востока. Вот как. А как же султана? Вряд ли он знал. Ему было не до того, как и его сыновьям. Для них твоё выступление на юг стало неожиданностью. И что же хотят мне предложить патриархи Востока? Подозреваю, что вы не просто так пристально следили за каждым моим шагом. Не так ли? Так. «С почтением», — ответил Иоасаф. «В твоем окружении десятки наших людей, что со всем вниманием наблюдали и передавали нам все, что могли заприметить. Для этого <кхм> Андроника появление возрожденного шестого легиона стало полной неожиданностью. Если бы он знал об этом заранее... то вряд ли бы оказался таким сговорчивым. Боится? О, да. А вы? А мы? Нет. Ты не видел наши лица, наше ликование, когда мы узнали о том, что на берегах реки Упы возрождается легион. И заметь, мы не задаем тебе вопросов о том, откуда ты про него знаешь. Про сам факт его существования, допустим, ты мог от кого-то услышать. Но выбор Легиона, его символики и прочего всё в руках Господа нашего. Нам это не интересно. Нам важнее то, что ты его возродил. Слова это просто слова. Пожал плечами Андрей. Скати, ты так и не сказал, что вы хотите от меня. Говори прямо. Не отнимай моё время. В чём заключается ваше предложение? В том, чтобы ты принял венец Василевса. Что? ахнул князь Антиохии. Мы мечтаем о том, чтобы ты принял венец Василевса. Ни у кого из нас нет ни капли сомнения в том, что ты действовал не наугад. Твои поступки выглядят безумными, но... Если допустить, что ты знал, все знал, так же, как с Легионом, то многое меняется. И прежде всего это означает, власть османов стала крайне ненадежна. И у нас есть шанс всё возродить. Тебя не смущает, что я по крови простой сипах, или как у вас тут говорят, обычный безродный воин, практически конан кимерийец или грог накварвар. К сожалению, я не знаю, кто такие этот конан и грогнак, но спешу тебя успокоить. В истории Римской империи каждый третий Василевс такой. По-доброму улыбнулся патриарх, будто бы говорил какую-то прописную истину ребенку. Андрей же ни разу не обрадовался от этих слов. Корона Византии не входила в его планы. Он ведь сюда пришел на время, дабы получилось решить важнейшие стратегические планы там, на севере. га тут. Ну, просто развлечься. Как в своё время Наполеон Bonaparte в Египте, когда заработал ещё немного славы и позволил директории основательно обосраться. Его собеседник же словно читал эти мысли, улыбался и рассказывал о том, насколько хорошо ему будет именно тут. Какая это великая миссия. И что на севере для него нет будущего? Ебо полеологи отравили дом Рюриковичей, из-за чего они перестали ценить таких нужных и важных людей, как Андрей. Да и для жены с детьми на юге будет лучше. Здесь теплее, фрукты, море и так далее. Ты же понимаешь, что я не могу согласиться на твоё предложение. После долгого молчаливого размышления спросил Андрей: Понимаю. Сейчас не можешь. Но мы готовы ждать. Ждать у моря погоды. Ты и сам поймёшь, что у тебя нет иного выхода. Севыш неясно дал понять, чего хочет. Он указал своим перстом на тебя. И кто мы такие, чтобы с ним спорить? А если я ограничусь Антиохией и Триполи? Там ведь тоже юг, море, фрукты. Ты ограничишься? Скорее Иван Московский сам верхом на коне поведёт своих воинов в решительную сечу, чем ты уёмёшься. Вокруг тебя всё вскипает. Вокруг тебя вершится история. Ты хоть сам веришь в то, что способен к покою? Ххотнул патриарх. Ты император, настоящий император, который всегда на острие клинка. Тот, за кем идут войны. Именно такие, как ты, приходили к столице и свергали старых, стухших Василевсов. Впрочем, вижу, сейчас тебе нужно время, чтобы всё обдумать и понять смысл моих слов. Патриарх встал и, поклонившись, вышел. оставив напоследок на небольшом столике золотое кольцо-печатку. «Что это? Твоя печать. Мы сделали ее, опираясь на печать Константина. Мы считаем, тебе она пригодится». Иоасаф ушел. А Андрей еще долго смотрел ему во след. Он подозревал, что ему предложат что-то интересное, Но корону Римской империи это превышало любые самые смелые его ожидания. Знали собаки, с каких козырей заходить. Хозяйка, произнёс слуга, подходя к Марфии. Голубиная почта, сказал и чуть поклонившись, протянул ей крошечный цветок. Она приняла его, развернула и чуть нервно дернула щекой, прочитав. «Прибыл на болото. Лягушки громко квакают. Мойте руки с мылом». Перед отбытием на «Курорты Анатолии» Андрей усвоился с супругой об особых кодовых фразах и словах, которые позволяли бы им обмениваться важной информацией, и при этом не опасаясь утечки. Он применил принцип кодовой книги при образной системе выражения смыслов. Причём нередко использовал словоформы и семы из эпохи далёкого будущего, но не все. Что впрочем никак не улучшало понимания местными жителями таких шифрограмм. Мои те руки с мылом. Тихо повторила Марфа. Лицо же её при этом обострилось и стало удивительно злым. жёстким. От чего близнетики отшатнулись? Ведь ей только что сообщили, что её будут пытаться устранить, и не только её, но и детей. А за них она сама была готова вырезать столько людей, сколько потребовалось бы. Так что уже сейчас, спустя несколько секунд после прочтения письма, в её мозгу начали пульсировать мысли. Кто? Как? где она ближника фона теперь смотрела, если не как на предателей, то уже не на таких и верных людей.